Балкан. На весеннем солнышке греется пёс Балкан, морда положил на лапы, пошевеливает ушами, отгоняет мух. Дремлет пёс Балкан зато ночью, когда на цепь посадят не до сна. Ночь темна, и, кажется, всё крадётся кто-то вдоль забора. Кинешься, тяпнешь — нет никого. Или хвостом по земле застукает по собачьей — нет никого, а стукает. Ну, с тоски и завоешь. И подтянет вот там, за амбаром. Зальется чей-то долгий голос. Или под поветью глазом подмигивать начнет. Глаз круглый и желтый. А потом запахнет под носом волчьей шерстью. Пятишься в будку, рычишь. А уж жулики всегда за воротами стоят всю ночь. Жулика не страшная, а досадно. Зачем стоит? Чего-чего не предвидишь ночью-то? О-хо-хо. Пес долго и сладко зевнул и по пути щелкнул муху. «Поспать бы!» Закрыл глаза, и представилась псу светлая ночь. Над воротами стоит круглый месяц, лапой достать можно. Страшно, ворота жёлтые. И вдруг из-под не высунулись три волчьи головы, облизнулись и спрятались. «Беда!» — думает пёс. Хочет забыть и не может. Потом три головы над воротами поднялись, облизнулись и спрятались. «Пропаду!» — думает пёс. Медленно отворились ворота, и вошли три жулика с волчьими головами. Прошлись кругом по двору и начали все воровать. «Украдем телегу!» — сказали жулики. Схватили и украли. «И колодец украдем!» Схватили, и пропал и журавль и колодец. А пес не тявкнуть, не бежать не может. «Ну!» — говорят жулики. «Теперь самое главное!» «Что ж самое главное?» Пес и в тоске упал на землю. «Вон он! Вон Зашептали жулики. Крадутся жулики ко псу, приседают, глаза глядят. Со всей силой собрался пес и помчался вдоль забора кругом по двору. Два жулика за ним, а третий забежал, присел и рот разинул. Пес с налета в зубастую пасть и махнул. «Уф! Ах! Тяф! Тяф!» Проснулся пес. На боку лежит и часто-часто перебирает ногами. Вскочил, залаял, побежал к телеге, понюхал, к колодцу подбежал, понюхал, все на месте. И со стыда поджал пес-полкан хвост, до боком в кунуру и полез, рычал.